Пятое. Для этого нового периода греческой истории характерно то, что растет богатство определенной части правящих классов, и равным образом растут нищета и необеспеченность бедняков. Правящие классы все больше средств для существования получали за счет рабского труда. Это давало им досуг для занятий искусством и наукой, но заодно все более усиливало их нерасположение к физическому труду. Эти досужие господа с презрением относились к труду рабов и ремесленников. И успокоение от забот они искали в занятиях философией и этикой индивидуума. На таких позициях стояли Платон и Аристотель. В Республике Платона, круглая скобка, написанной, вероятно, около 360 -го года до нашей эры, конец круглой скобки, мы находим самое четкое выражение идеалов правловодческой аристократии. В кавычках «стражи» в Республике Платона должны изучать квадривиум, кавычка состоящие из арифметики, геометрии, астрономии и музыки, для того, чтобы понимать законы Вселенной. Такая интеллектуальная атмосфера, круглая скобка, по крайней мере, в своем раннем периоде, была благоприятна для обсуждения основ математики и для умозрительной космогонии. Страница 64. По меньшей мере, три больших математика этого периода были связаны с Академией Платона. А именно Архит Тет круглая скобка умер в 369 году конец круглой скобки и Евдокс в круглых скобках около 408-355 годов Тетту приписывают ту теорию иррациональных, которая изложена в десятой книге в кавычках Начал Эвклида. Имя Евдокса связано с теорией отношений, которую Эвклид дает в своей пятой книге, а также с так называемым методом исчерпывания, который позволил строго проводить вычисления площадей и объемов. Это означает, что именно Евдокс преодолел кризис в, кавычках, в греческой математике и что его строгие формулировки помогли определить направление развития греческой аксиоматики и в значительной мере всей греческой математики. Евдоксова теория отношений покончила с арсиментической теорией пифагорейцев, применимой только к соизмеримым величинам. Это была чисто геометрическая теория, изложенная в строгой аксиматической форме, и она сделала излишними какие-либо оговорки относительно несоизмеримости или соизмеримости рассматриваемых величин. Типичным является кавычка «определение 5-е», конец кавычки книги «пятой» в кавычках начал Эвклида, говорят, что величины находятся в том же отношении первая ко второй и третьей к четвертой, если равнократные первой и третьей одновременно больше или одновременно равны или одновременно меньше равнократных второй и четвертой, каждая каждой при какой бы то ни было кратности, если взять их в соответственном порядке. Современная теория иррационального числа, построенная Дедакиндом и Вейерштрассом, почти буквально слева ходу мысли Евдокса, но она открывает значительно более широкие перспективы благодаря использованию современных математических методов. В кавычках «метод исчерпывания» термин «в кавычках исчерпывания» впервые появляется у Григория Сен-Венсана, 1647 год, конец круглой скобки был ответом школы Платона Зенону. Метод обходил все ловушки бесконечно малого, попросту устраняя их, так как сводил проблемы, в которых могли появиться бесконечно малые, к проблемам, решаемым в средствах формальной логики. Например, если требовалось доказать, что объем V большой тетраэдра равен 1 трети объема C большой призмы с тем же основанием и той же высотой, то доказательство состояло в том, чтобы показать абсурдность как допущение, что V большое больше 1/3 P большое, так и допущение, что V большое меньше 1/3 P большое. Страница 65. Для этого была введена аксиома, известная теперь как аксиома Архимеда. Сноска 1. Начало первой сноски формулировка архимеда круглая скобка который явно приписывает ее евдкссу конец круглой скобки такова если два пространства не равны то можно столько раз сложить с собою разность на которую больше превосходит меньшее чтобы она превзошла любое конечное пространство круглая скобка в сочинении о сфере и о цилиндре конец круглой скобки Конец первой сноске. Она лежит в основе теории отношений евдопса а именно, о тех величинах говорят, что они находятся в некотором отношении одна к другой, которые могут, будучи умножены, превзойти одна другую. Круглая скобка, Эвклид, пятая книга, определение 4 Конец круглой скобки. Этот метод который у греков и в эпоху Возрождения стал стандартным методом точного доказательства при вычислении площадей и объемов, был вполне строг, и его легко превратить в доказательство, отвечающее требованиям современной математики. Большим недостатком этого метода было то, что надо было заранее знать результат, чтобы его доказать, так что математик должен был сперва прийти к результату менее строгим путем с помощью проб и попыток. Есть ясные указания на то, что такого рода иной метод действительно использовался. Мы располагаем письмом Архимеда Ротосфену, круглая скобка, около 250 года до нашей эры, конец круглой скобки, которое было обнаружено лишь в 1906 году, из в котором Архимед описывает не строгий, но плодотворный способ получения результатов. Это письмо известно под названием «Метод». С. Лурье выдавило предположение, что в нем выражены взгляды математической школы, которая соперничала со школой Евдобса, возникла, как и та, в период кризиса и связана была с Демокритом, основателем атомистики. Согласно теории Лурье, школа Демокрита ввела понятие в кавычках геометрического атома. Предполагалось, что отрезок прямой, площадь, объем состоят из большого наконечного числа неделимых вычках атомов вычисление объема тела было суммированием объемов всех в кавычках атомов из которых состояло тело это теория может показаться нелепой если не вспомнить что некоторые математики эпохи до ньютона особенно вьет и кеплер в сущенно пользовались такими же понятиями и считали окружность составленной из очень большого числа крошечных отрезков нет никаких данных за то что в древности на такой основе был развитый Строгий метод, но наше современное понятие предела дали возможность превратить эту в кавычках атомную теорию в теорию столь же строгую, как и метод исчерпывания. Даже в наши дни мы обычно пользуемся таким понятием в кавычках атома при постановке математических задач в теории упругости, в физике или в химии, оставляя строгую теорию с переходами к пределу профессиональным математикам. Первая сноска. Начало первой сноски. Таким образом, поскольку ограничивается первыми дифференциалами, небольшой участок кривой вблизи какой-либо точки можно считать прямолинейным и лежащим в одной плоскости. В течение короткого промежутка времени частицу можно считать движущейся с постоянной скоростью, а любой физический процесс – происходящим в неизменном темпе. Круглая скобка. Филлипс Г. Дифференциальные уравнения. Третье издание. Москва. Гость их издат. 1950 год. Конец круглой скобки. Конец первой сноски. Страница 66. Преимущество в кавычках атомного метода перед методом исчерпывания в том, что первое облегчает нахождение новых результатов. Итак, у античности был выбор между строгим, но относительно бесплодным методом и методом с шатким обоснованием, но более плодотворным. Поучительно, что почти все классические авторы применяют первый метод. Это опять-таки может быть связано с тем, что математика стала коньком праздного класса, опиравшегося на рабство, равнодушного к изобретениям с интересами. Возможно и то, что в этом сказалась победа в области философии и математики идеализма Платона над материализмом Демокрита.